Глава восьмая. Человек в теле Хармада. Когда я пришел в сознание, первое, что я увидел, это мое собственное тело, лежащее на соседнем столе. Жутковато глядеть на свое тело со стороны. Но когда я сел и посмотрел на свое новое тело, мне стало нехорошо. Я не ожидал, что так страшно быть хармадом с деформированным телом и уродливым лицом. Мне было противно трогать свое новое тело новыми руками. А если что-то случится с Раставосом? Мне стало плохо при этой мысли. Я покрылся холодным потом. Джон Картер и великий хирург смотрели на меня. «Что случилось? Тебе плохо?» Я сказал им о своем страхе, Раставос пожал плечами. «Конечно, это будет удар для тебя!» Но есть другой человек, возможно, единственный во Вселенной, который может помочь тебе, если что-либо случится со мной. Однако он никогда не сможет попасть в морбус пока здесь правят Хармады. — Кто же это? — спросил я. — Ватварс. Сейчас он принц Дахора. — Его настоящее имя Пакстон. Он работал в моей лаборатории в Туноле. Это он пересадил мой старый мозг в молодое тело. Но не беспокойся, я проживу еще тысячу лет. Хармады во мне нуждаются. А за это время я должен буду обучить нового помощника, который снова сделает пересадку моего мозга, так что вполне возможно, что я буду жить вечно. — Я очень надеюсь на это, — сказал я. Затем я увидел тело убийцы из Амхора. — А что с Тор-Дурбаром? — спросил я. — Почему он еще не пришел в сознание? — Пока рано. Мы с Джон Картером решили, что никто, кроме нас двоих, не должен знать, что твой мозг пересажен в тело Хармада. — Вы правы. Пусть все считают меня Хармадом. Отнеси тело Вордая в мой кабинет. А сам, пока он не увидел тебя, иди в лабораторию и помогай Хармадам возле резервуара. Скажи офицеру, что я послал тебя. — Но Тордурбар не узнает меня? — Думаю, что нет. В Морбусе почти нет зеркал, так что маловероятно, что он узнает свое бывшее тело. А если узнает, мы все объясним ему. Следующие несколько дней были удивительно неприятными. Я был Хармадом. Мне пришлось уничтожать тех уродцев, которые были деформированы так, что не годились ни на что. Однажды я встретил театр с которым мы летели в Морбус на спине Малагора. Он узнал меня. — Каор, тор -бар — приветствовал он меня. — Значит, у тебя теперь новое тело. Что стало с моим другом Вордаем? — Не знаю. Может, он попал в резервуар? он часто говорил со мной о тебе прежде чем мы расстались с ним и очень тревожился что мы не станем с тобой друзьями а почему вы нет спросил театраов я думаю это блестящая идея я хотел иметь много друзей что ты сейчас делаешь я член третьего отряда телохранителей Живу во дворце. Значит, ты знаешь все, что происходит там? Я вижу много. Мне даже хочется стать джедом. И совсем не хочется такого нового тела, как у тебя. Интересно, что сталось с той девушкой, которую привезли во дворец одновременно с Вордаем. Какой девушкой? Ее звали Джанай. О, Джанай, она еще здесь. Два джеда хотят получить ее, остальные не позволяют этого ни тому, ни другому, по крайней мере, пока. Скоро будет голосование. Я думаю, что каждый из них хочет ее. Она самая красивая из тех, кто когда-либо попадал к ним в плен. «Она в безопасности?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Ее ждет большое счастье, если один из джедов выберет ее. Она будет иметь все самое лучшее и никогда не попадет в резервуары Расталоса. Но почему ты так интересуешься? Может, ты хочешь ее?» И он громко захохотал. Он был бы крайне удивлен, если бы узнал, что я действительно хочу ее для себя. «Тебе нравится быть в охране джедов?» – спросил я. «Там хорошо. Со мной неплохо обращаются. У нас много еды, удобная спальня, и мне не приходится работать. Кроме того, у меня много свободного времени». я могу ходить по морбусу где хочу за исключением владения джедов а ты не можешь выйти из лаборатории он показал на медаль которая висела у него на груди вот это дает мне свободу медаль говорит что я на службе у третьего джеда и никто не может приказывать мне я очень важная персона торрт Мне жаль тебя. Ты просто кусок плоти, которая может ходить и говорить. Хорошо иметь такого влиятельного друга, как ты, — сказал я. Особенно такого, который может помочь мне. Помочь? Как? Джеды постоянно набирают новых воинов на замену убитых. Я вполне гожусь для охраны джедов. И было бы хорошо, если бы мы были вместе. Так что если меня вызовут для осмотра и экзамена, ты мог бы замолвить за меня словечко. Тебе будет достаточно сказать, что ты знаешь меня. Он надолго задумался, мозг у него работал весьма медленно. Наконец он сказал, а почему бы нет, ты сильный. А когда воины охраны ссорятся между собой, неплохо иметь такого друга. Хорошо, я помогу тебе, если смогу. Иногда меня спрашивают, не знаю ли я сильного умного воина, я назову тебя. И за тобой пошлют для экзамена. Конечно, ты не очень умен, но ты сильный. А насколько ты силен? Я сам не знал этого, но судя по тому, как я швырял тела Хармадов, я был действительно силен. Но все же я ответил. Не знаю. Ты можешь поднять меня? Я очень тяжелый. Могу попытаться. Я поднял его без усилий. Мне показалось, что он ничего не весит, поэтому я решил подкинуть его над головой. Я подбросил его к потолку и поймал почти у пола. Когда я поставил его на ноги, он с удивлением смотрел на меня. — Ты самый сильный в морбусе. Я не знаю никого, кто мог бы справиться с тобой. Я скажу третьему джеду о тебе. Затем мы расстались, и надежда пробудилась во мне. Самое большое, на что я мог рассчитывать, так это на то, что Раставос включит меня в отряд Хармадов для экзамена. Раставос назначил меня личным слугой Джона Картера, а так как он постоянно работал с хирургом, то мы трое всегда были вместе. В присутствии посторонних он обращался со мной как с тупым невежественным Хармадом, Но когда мы были одни, держался со мной как с равным. Оба не восхищались моей необыкновенной силой, которую по чистой случайности получила новое тело тор дур -Бара. Мне казалось, что ра очень хочется отправить меня в резервуар, чтобы постичь секрет производства новых сильных армадов. Джон Картер – это один из самых человечных людей, каких я только знал. Он великий человек в полном смысле этого слова, государственный деятель, воин, величайший воин из когда-либо живущих на земле и на Барсуне. К тому же его никогда не покидало чувство юмора. Когда мы были одни, он постоянно шутил по поводу моей вновь приобретенной внешности. Он буквально трясся от смеха. И меня, когда я смотрел на себя в зеркало, разбирал смех, но потом охватывал ужас. Представьте себе торс. На непропорционально коротких ножках одна рука опускается ниже колен, другая едва достает до пояса. Но самое ценное твое приобретение — это лицо, — говорил владыка. Ни одна деталь лица не находилась там, где ей положено было быть, и все они были лишены пропорций. Одни слишком маленькие, другие чересчур большие. Правый огромный глаз был у меня на лбу, левый крошечный находился рядом с левым ухом. Рот начинался на подбородке и тянулся под углом к левому глазу. Нос напоминал маленькую пуговку и располагался там, где должен был быть левый глаз. Правое ухо было абсолютно бесформенно и свисало до плеча. Теперь я был склонен считать, что симметрия человеческих тел вовсе не была делом случая, как утверждал Раставас. Тордурбар в своем новом обличии потребовал себе имя вместо номера, и Джон Картер с Раставосом его Тунганом, производное от имени Гантун. Когда я рассказал им о встрече с Театаов, они согласились, что я должен оставить имя Тордурбар. Растава сказал, что он сообщит Тунгану о том, что он вложил новый мозг Хармада в его бывшее тело. Вскоре после этих событий мы встретились с Тунганом в одном из коридоров. Он посмотрел на меня, затем остановил. «Как твое имя?» «Тор-Дурбар». «Ну ты, страшилище!» Заметил он, а затем, не дожидаясь моего ответа, сказал «Постарайся не попадаться мне на глаза, если не хочешь попасть в резервуар». Когда я рассказал об этой встрече Джону Картеру и Роставосу, они рассмеялись. Но для меня в этом не было ничего смешного. Впрочем, нам всем было достаточно грустно. Я беспокоился о Джанайе, Раставос хотел вернуть свою лабораторию, а Джон Картер постоянно думал о судьбе своей принцессы. Когда мы беседовали в кабинете Раставоса, объявили о приходе офицера. Тот, не дожидаясь приглашения, вошел. «Я пришел за Хармадом по имени Тор Дурбар. Пошли за ним немедленно». Таков приказ совета семи джедов. Это был надменный властный человек, несомненно, один из трех красных людей, которым пересажен мозг Хармада. Раставос пожал плечами и показал на меня. — Вот это Тор-Дур-Бар! — сказал он.